Глава вторая. Улыбнись, скомандовала Оля. Саша Пахомова послушно растянула губы так, чтобы продемонстрировать свои новые зубы. Голливуд отдыхает. Скаже что же, засмущалась подруга. Ты прекрасно выглядишь. Помолодела, посвежела. Паша, скажи, обратилась Оля к Соколову, сопровождающему их к стоматологу. Чистый персик, с кавказским акцентом проговорил тот и поцеловал кончики собранных в горсть пальцев. Щеки Саши стали пунцовыми от выкла барышня, от комплиментов. Главное, что сделали быстро. Я не ожидала. Девочки, у меня сейчас дела. Куда вас отвезти? Давай, Сань, в ресторанчике каком-нибудь посидим, предложила Оля. Может, лучше у меня дома? Дай бабуле от нас отдохнуть. Тогда у тебя Крестовская вчера переехала из отеля в квартиру, причём сняла её в том доме, где когда-то жили Похомовы из земских, академическом. Ты сколько лет в свет не выходила? Не выезжала ты, хотел я сказать. Да 15 лет уже. И как-то не тянет. Так что нас Паша отвези ко мне домой, пожалуйста. хочу бабушке показаться. И покатила к машине. Оля тяжко вздохнув, последовала за ней. Трудно с Сашей. Настроение у неё переменчивое и упрямство не занимать. Но Крестовская тоже привыкла на своём стоять, поэтому догнав подругу, сказала: "Я всё равно тебя вытащу куда-нибудь". "Мне пойти не в чём", буркнула Саша. "Сейчас распродажи начались. И можно купить нормальную вещь по умеренной цене. Ненавижу магазины. Ты же продвинутый интернет-пользователь. Закажем на одном из сайтов, что доставляет изделия на дом. На этом они разговор прервали, поскольку нужно было загружаться в машину. Пока ехали, Оля молчала. Беседовали Саша с Павлом ни о чём. Кристовская ждала, что Соколов предложит Пахомовой встретиться тет-а-тет, -тет, но он так и не решился. Когда добрались до места, Саша не пожелала сразу возвращаться домой, хотела воздухом подышать. Возле дома Пахомовых имелся сквер, в котором днём гуляли мамочки с колясками, а вечерами на лавках попивала пиво молодёжь. Поскольку время было только 15 часов, подруги решили направиться туда. Но не успели отъехать от подъезда, как по хомову окликнули: "Александра Глебовна". Обе девушки обернулись и увидели капитана Лаврушина. "Ванечку". "Здравствуйте", поприветствовали они капитана. Оперативник кивнул, лицо напряжённое, губы плотно сжаты. С плохими новостями, поняла Оля. «Мне нужно поговорить с вами», — сказал Лаврушин. «Лучше у вас дома». «Это срочно?» «Срочно». «Хорошо, пойдемте. Только надо бабушку предупредить». Саша достала сотовый телефон, но набрать нужный номер не успела. Тетя Маня крикнула с балкона. «Вернулись девочки? И Ванечка с вами?» «Здравствуйте, тетя Маня», — поздоровался со старшей Пахомовой Лаврушин. «Мне нужно поговорить с вами», — сказал Лаврушин. Причём, увидев её, лицом помягчал. А я как раз шарлотку испекла, как знала, что гости будут. Ты, Ванечка, внучки моей, помоги, пожалуйста, подняться. Конечно, не беспокойтесь. Баба Маня тут же скрылась, чтобы начать накрывать на стол. Через 5 минут, когда вся честная компания ввалилась в квартиру, всё уже было готово. Пирог нарезан, Чай заварен, чашки с блюдцами расставлены. Милости прошу, заходите, поприветствовала гостей старушка. Тётя Маня, у меня новости нехорошие, предупредил Лаврушин. Что ещё случилось? Давайте в комнату пройдём. А как же Шарлотка? Ба, перестань, сурово проговорила Саша. Господин капитан при исполнении Он явился, чтобы сообщить нам то, что нас расстроит. Итак, что на этот раз?» Лаврушин открыл свою сумку, что болталась на плече, и достал из нее пакетик. В нем какое-то украшение. «Узнаете?» — спросил он у Саши. «Могу достать?» «Извольте». Александра вытряхнула из пакетика цепочку с кулоном. Изделия были явно золотые, но потемневшие и потускневшие от времени. "У моей мамы было похожее украшение", сказала Саша, рассматрив подвеску. Вещица напоминала медаль, только вместо олимпийских колец или другого какого-то спортивного символа весы, судя по всему, символизирующие одноимённый знак зодиака. Когда вы видели её в последний раз? Мама, зачем ты переспросила Александра? Очень давно. Мне было 14, когда она оставила нас. Она сбежала с мужиком. Не удержалась от комментария баба Маня. С каким не в курсе? Не познакомила она нас с ним. Просто взяла и, как сейчас говорят, свалила. Но как вы узнали, что она бросила семью ради мужика? «Так она дочери звонила первое время. Сашеньке!» Тетя Маня указала на внучку, будто Лаврушин не знал, кто есть кто. «Откуда?» «Из Турции». «Уверены?» — Лаврушин обращался не к бабушке, а к внучке. «Она так говорила. И обещала забрать меня к себе, но пропала. Мы, конечно, не искали ее особо. В смысле, в международный розыск не подавали». Но пытались справки навести, только без толку. Похоже, ваша мама была убита больше 20 лет назад. Её тело обнаружили в порту на днях. То есть его перенесли откуда-то? решила уточнить Оля. Совершенно определённо. Труп мумифицирован. Значит, он лежал в сухом, прохладном, тёмном помещении, эдаком склепе. "Выходит, она меня не бросала", тихо проговорила Саша. "Одно другому не мешает", сердито возразила тётя Маня. "Нет, ба, мешает. Она папу оставила, а не меня. Если бы маму не убили, она бы забрала к себе, ты думаешь?" "Да, она на тебя могла днями внимание не обращать, когда вы семьёй жили". Дурная баба была. Прости, Господи, нельзя так о и покойникам. И всё равно она меня не бросала, упрямо повторила Александра. Оля тронула лаврошина за рукав, сумев привлечь его внимание, спросила: "То есть мама Саши не уезжала из страны?" "Похоже, нет." "Тогда зачем она вводила в заблуждение дочь?" Есть предположение: что всё из-за Глеба Симоновича. Она хотела, чтобы Похомов думал, будто его супруга выехала за рубеж. Три пары женских глаз вопросительно уставились на капитана. Опрос работников порта, а вы наверняка в курсе, что большая часть населения города трудится там с юности и до старости, показал, что у вашей Александра Глебовна матушки Был романс с гражданином Турции. Он работал на торговом судне. Кем сказать, затрудняюсь, версии разные. И батюшка ваш об этом прознал. А так как он был человеком скорым на расправу. Кто? Папа? Саша аж рассмеялась. Да добрее его я не встречала людей. Это с вами он был, как принято говорить, мягким и пушистым. с другими нет. Глеб Симонович жёстко наказывал людей за измену. А теперь представьте, что такой человек мог сделать с той, что его предала? Убить? это выпалила Оля, потом пожалела, что не сдержалась. Убить, подтвердил её предположение капитан. Поэтому госпожа Пахомова и обманывала дочь. Официально по турпутевке она выехать не могла, её бы отследил муж. Поэтому ждала нужного момента, но не дождалась. "Хотите сказать, что маму убил отец?" вскричала Саша. "Я не могу делать таких заявлений, не имея доказательств. Но намекать на это запросто". "Саш, ты пойми. Я только лишь хочу докопаться до правды". Первый Лаврушин обратился к Пахомовой по сокращённому имени и на ты. И всё, что я сказал до этого, я мог бы оставить при себе. Я не обязан делиться с тобой и тётей Маней информацией, которой располагает следствие. Просто вы не безразличны мне. И я сейчас беседую с вами не как полицейский, а как неравнодушный человек. Он говорил искренне. Но Саша закрылась, причём для всех. Когда бабушка положила ей руку на плечо, она отряхнула её. "Когда мы можем забрать останки?" спросила она у капитана. "Уже завтра. Спасибо. До свидания." Лаврушин коротко кивнул. А когда он направился к двери, похомёво сказала Оле: "Ты ведь тоже уходишь?" Да я не пока. Я позвоню. И развернув кресло, покатило к себе в комнату.